Глава шестая. Земельный вопрос. Кобека телефонировал Белановичу и, не объясняя причин, попросил его немедленно явиться. Статский советник шел чуть ли не час хотя ему всего-навсего надо было пройти Блонье. Все это время Алексей Николаевич дополнял свой рассказ подробностями о шпионаже. Наконец управляющий появился на пороге. Губернатор представил двух статских советников друг другу, и Лыков, чтобы не тянуть резину, выложил на стол заявки на аукционы. «Вот, взгляните». «Наши заявочки?» — весело заговорил Беланович. «Где вы их подобрали?» Неужели дурак-уборщик выкинул в мусорный ларь? Ларь там действительно присутствовал, — начал объяснять сыщик. Из-за этих заявочек несколько дней назад убили женщину. Банкир всплеснул руками. По мере изложения его лицо стало наливаться кровью так, что Алексей Николаевич забеспокоился. Хватит ему удара Корановского. Он предложил собеседнику воды, но тот отмахнулся. Продолжайте. Стыд и срам, если все это правда. Дослушав до конца и узнав, что оценщика надо срочно отправить в уезды, Беланович заявил. Сделаю все, о чем вы просите. Только надо отослать пана так, чтобы он ничего не заподозрил. Он регулярно выезжает на осмотр предметов залога, так что не заподозрит. Сколько дней вам нужно, чтобы его не было в городе? «Хотя бы три-четыре», — управляющий задумался. «Скоро именины государя, неприсутственный день. Люциан Болеславович может вернуться». «А вы отошлите его подальше», — посоветовал губернатор. «Могу и в Витебскую губернию пульнуть. Мы там тоже ведем операции». «Как считаете, Алексей Николаевич?» — спросил Кобека. Может, действительно пульнуть подозреваемого далеко и надолго? Больше, чем на неделю не следует, Дмитрий Дмитриевич. Банкир удрученно молчал, потом встал. Приходите ко мне завтра, к концу дня, господин Лыков. Зараковский в это время уже будет в пути. Мы все обсудим, и я дам вам возможность ознакомиться с его бумагами. Он служит оценщиком в обоих банках но кабинет его находится в Дворянском земельном. «Василий Арсеньевич, а другие поляки там есть?» «Вы опасаетесь?» — сразу догадался финансист. «Да, у них большая взаимовыручка». «Хм, я не подумал». «И правда, в Дворянском банке служит господа Слитзевский и Польский шипила а не приятели с Зарако-Зараковским». «Это фамилия такая, Польский шипила — удивился губернатор. — Да, он непременный член правления, уважаемый человек, состоит в чине надворного советника. — Зараковский тоже имеет классный чин, — испугался Лыков. — Тогда следователь семь раз подумает, прежде чем даст разрешение на его арест. — Нет, он служит по вольному найму, — успокоил его Беланович. — Ах, Люциан Болеславович, Люциан Болеславович! Какой будет позор на нашем учреждении, когда все всплывет. Скажите, а нельзя провести все как-нибудь без огласки секретно, тихим макаром?» Лыков уверил статского советника, что скандал не нужен и полиции. Тем более поляк подозревается еще и в шпионаже. При слове «шпионаж» финансист окончательно скис. Губернатору пришлось отпаивать его чаем. Наконец Беланович успокоился и заявил. «Уволю эту дрянь сразу, как вы мне разрешите. Делайте с ним, что положено в таких случаях. Мне же предстоит трудное объяснение с Петербургом. Хорошо еще, что по вольному найму. Так ведь и в отставку недолго вылететь». «Вам на него поступали сигналы?» — продолжил расспрос и сыщик, воспользовавшись тем, что банкир передумал уходить. «Судя по заявкам, он творит махинации два года как минимум». — Увы, господин Лыков, если бы вы знали, как туго идет дело с земельными операциями. Покупателей мало, а продавцов пруд-пруди. Люди с деньгами неохотно покупают отводы. Тем более здесь, в Смоленской губернии. — Чем же так плоха наша губерния? — обиделся Кобека. Беланович пояснил. — Вы и ваше превосходительство начальником здесь только три месяца, четвертый пошел. И, видимо, не до конца понимаете специфику. «Губерния у вас в подчинении особенная. Помните, сколько в ней населенных пунктов? 14 тысяч. Причем большинство мелкие, незначительные. Всего 8 слобод и 560 сел, а остальное хутора, выселки, фольварки. Густо рассыпаны. Одно селение на три с небольшим квадратных версты. Число жителей в среднем 97 человек населения. Как говорится, шагу ступить некуда». А земля худая, плохо кормит, поэтому многие занимаются отхожими промыслами. — Точно! — обрадовался непонятно чему Кобека. — Мне вчера подали цифры в самах. — Вот, Алексей Николаевич, взгляните. Сыщик взял предложенную ему бумагу и прочитал. Урожайность пшеницы сам четыре и две десятых. Не лучше было и с другими культурами. Овес, сам 3. Рож сам три и четыре десятых. Хуже всех родила Гречиха. Сам две и шесть Вот потому у нас так плохо со здоровьем новобранцев, не унимался губернатор. Средний рост меньше пяти вершков, по-новому сто шестьдесят три сантиметра. Освобождение от воинской службы получает каждый пятый, а отсрочку по невозмужалости вообще каждый третий. Управляющий дал губернатору высказаться и продолжил. Так вот, земля худородная, и потому многие кормятся отхожими промыслами. Юхновские землекопы и дорогобужские каменщики известны по всем центральным губерниям. Из Гжатского и Сычевского уездов многие работают на московских мануфактурах. Из Рославльского уезда каждую весну едут в область войска Донского где нанимаются на металлургические заводы или на шахты к чему вы нам это рассказываете попытался остановить финансиста сыщик к тому что оно имеет отношение к банковским операциям 14 тысяч населенных пунктов и в каждом земля в чьей-то собственности а надел мал урожай дрянь приходится выживать и норовит такой хозяин если он не вообще не землю продать или хотя бы заложить «Началось это, как вы помните, 83 года назад». «Не помним, Василий Арсеньевич. Разъясните», — попросил Лыков. «С самого начала изволите? Ну, попробую. Можно еще чаю?» Беланович вцепился в стакан и начал. В 1830 году в Польше произошло ноябрьское восстание, в котором сильно была замешана шляхта, и у правительства кончилось терпение «Про шляхту надо рассказывать?» «Надо», — хором ответили слушатели. «Ну, это такое сословие, аналог нашего дворянства, но со своими отличительными чертами. История там длинная, с XIV века. Короче говоря, в землях Речи Посполитой шляхта решала все. Она могла даже сместить короля. И когда эти территории присоединили к России, наши государи получили... Не только множество евреев, как довесок, к Польше, но и сословие, избалованное особыми правами. Петр I Рюриковичей за бороды таскал, а они ему при этом руки целовали. А тут огромная прослойка людей, которые короля называли «пан-брат». И при случае могли его попросить вон. Нашим государем такие подданные были, как нож острый. А тут еще измена за изменой. То с Наполеоном идут поляки на Русь, то восстают. Николай Павлович шуток не понимал и начал их конопатить. Был создан особый комитет по делам западных губерний. Он стал шляхту уничтожать, что получило название «разбор шляхты». Все, кто причислял себя к ней, должен был подать об этом подтверждающие бумаги. Вышел знаменитый указ о проверке документов о дворянском происхождении. В царстве польском тогда 15% населения находили у себя голубую кровь, а в мозовии например, 25%. То есть каждый четвертый. В России, напомню, дворянство имел 1% жителей. Так вот, подавляющее большинство шляхтичей, конечно, никаких документов представить не смогли. Оформлять их было дорого, а часто и невозможно поскольку у многих фамилий шляхетству было сотни лет, поросло оно бурьяном, грамоты с королевскими печатями не сохранились или же отсутствовали изначально. — А почему? — спросил Лыков. Он все еще недоумевал, зачем финансист рассказывает ему про поляков, но решил проявить терпение. — Потому как шляхтичем мог стать, например, рядовой солдат за проявленную на поле боя храбрость. Шляхта — это привилегированное воинское сословие в царстве польском и Великом княжестве литовском. Подать ей оно не платило, владело землей от казны, а взамен обязано было воевать, когда начиналась заварушка. Шляхтич приходил на место сбора со своим конем и оружием, да еще приводил ратников. И вот эти ратники тоже могли проскочить наверх, если славно дрались. Бумаги в давние времена писали неохотно. Люди и без того знали, что пан, к примеру, Довбор Мусницкий — это один из наших клиентов, природный шляхтич. А при Николае Павловиче, решившим проведить капризные сословия, устное предание власти не интересовали. И в результате 200 тысяч вчерашних дворян записали в крестьяне-однодворцы, панцирные и путные бояре, угодили в крестьянство поголовно. «Требуется пояснение», — воздел руки губернатор, которого услышанные заинтересовало больше, чем сыщика. «Кто это такие?» — догадался финансист. «Сейчас расскажу». Шляхта была неоднородна. Она делилась аж на пять разрядов. На самом верху председательствовали магнаты. Они владели целыми городами. Ниже стояла... Заможная шляхта, имевшая одну или несколько деревень. Следом шла фольварковая, которая владела одним или несколькими фольварками. Четвертый разряд — застенковая шляхта, она же загородковая или околичная. Это та, которая имела хозяйство, но не имела крестьян, то есть просто землю и все. Владелец должен был сам ее обрабатывать, точнее, нанимать работников поскольку шляхтичу запрещалось трудиться на земле, за это его исключали из благородного сословия. — Даже так? — ухмыльнулся Кобека. — Ха! Положение обязывает! — хмыкнул в ответ банкир. — Кстати, запрещалось также заниматься ремеслом или торговлей. Но сие легко обходили. Просто нанимали арендатора, как правило, жида, который и делал профит, только делился им с хозяином. Так вот, пятый, самый низший разряд голота, безземельная шляхта. Эти люди не имели ни крестьян, ни даже земли, но чувствовали себя равными магнатам. Тут отличительная черта. Она выражена в поговорке: "Шляхтич на загороде равен воеводе", то есть на своем дворе он кум королю. Напомню, шляхта могла изгнать не угодившего ей короля, заменить его другим она имела право на рокаш слышали такое слово нет о удивительное явление рокаш это право ослушаться короля ни больше ни меньше или например шляхтич избранный все им, мог в одиночку отменить его решение даже если все остальные депутаты проголосовали за на чем я остановился на панцирных боярах подсказал алексей николаевич Почему панцирные и почему бояре? Слово бояре пришло к панам из Литвы. В 1385 году литовец Ягайло стал королем Польши и объединил ее с Великим княжеством Литовским. Это называется Кревская уния. Но лишь в 1413 году по городельской унии литовские бояре вошли в польское гербовое братство. Был принят так называемый акт об адопции. Тогда и появилась впервые белорусская шляхта. «Такая была», — вновь удивился губернатор. «Она существует и по сию пору. Мы сейчас до этого дойдем». Ляхи называли их «наши литвины». Себя они именовали коронными, а литовцев считали людьми второго сорта и называли «жмудами». Слово «панцирное» пришло из средних веков, когда слуги шляхтича выходили вместе с ним на бой в тяжелом, то есть панцирном вооружении. — Слуги? Они тоже воевали? — Что-то вроде английских йоминов, — сообразил кабека Совершенно верно ваше превосходительство, — подтвердил финансист. — В Англии был такой слой крестьян-аристократов, которые в мирное время работали на земле, а в военное сражались так и наши. Но, конечно, с магнатами их никто на одну доску не ставил, особенно здесь, в нынешней Смоленской губернии. Дмитрий Дмитриевич опять попробовал обидеться, но белонович его опередил. «Наша губерния, позвольте напомнить, является переходной от великоросского народа к белорусскому. Восточные уезды населены русаками. Я говорю о Гжатском, Сычевском, Юхновском уездах. Такие же русские почти весь Вяземский и большая часть Бельского, а в западных живут белорусы. Это Смоленский, Дорогобужский, Духовщинский, краснинский Паречский, Рославльский и Ельнинские уезды. да исконно польских земель далеко, но это не мешает по нам и сегодня мечтать о присоединении Смоленщины к Речи Посполитой, будя она возродиться вновь. Я напомню, это важно, годы правления здесь королей. В 1404 году Витовт присоединил Смоленск к Литве на 110 лет. Потом русские отбили его назад, на 96 лет. Но началось смутное время. В 1609 году поляки осадили город, и после 20 месяцев осады взяли его. Начался второй отсчет. В 1654-м войско царя Алексея Михайловича вернуло его обратно, и по Андрусовскому договору Смоленск отошел России. Сначала временно, а потом и насовсем. То есть, собственно, паны, литовцев таковыми не считаем, хозяйничали здесь всего 43 года, но успели ополячить многих, в том числе и раздавая шлихетское звание. Управляющий перевел дух и перешел уже ближе к делу. Королям требовалась опора на вновь присоединенных территориях, и они стали служивым людям раздавать в награду землю. Тогда-то и появились здесь панцирные и путные бояре. Мерой земли у них был так называемый «волок», в переводе на наш счет это надел площадью девятнадцать с половиной десятин. Панцирные были освобождены от тягловых повинностей, а взамен должны были всегда быть готовы на своем коне и со своим оружием защищать границы староства. Староство — административно-территориальная единица в Речи Посполитой. Им полагалось от трех до десяти волоков, то есть надел получался внушительный. Путные бояре несли почтовую службу, ловили по дорогам дезертиров, охраняли сборщиков податей. Ну и еще ряд обязанностей числился за ними, например, такая странная, как давать солому на покрытие крыш в корчмах. Платой за это становились два волока земли. Так вот, когда после восстания начался разбор шляхты, все эти бояре оказались вдруг перелицованы в крестьяне. Но ребята с этим не смирились, по крайней мере, в душе. Они всегда ставили себя выше крестьян и до сей поры относятся к ним свысока, даже с презрением. Все бывшие бояре, хоть и белорусы по крови, ярые полунофилы. Если честно, они культурнее, имеют тягу к образованию, лучше ведут хозяйство и стараются подражать полякам в манерах, носят польские фуражки-мацеювки, а в сундуках хранят старые кунтуши и слуцкие пояса. Слуцкий пояс. Элемент костюма шляхтича. Бывшие бояре поголовно грамотные, а среди остального крестьянства, напомню, на сто человек грамоте обучены лишь пятеро. Когда случилось второе восстание, январское, то есть 863 года, шляхта опять выступила с оружием в руках против правительства. Гонения и в этот раз были сильные. Многие сгнили в Сибири. Полякам запретили покупать землю в губерниях Западного края, и они начали потихоньку использовать белорусских шляхтичей в качестве подставных лиц, чтобы приобретать поместье. Это заметно главным образом в шести северо-западных губерниях. Губернии северо-западного края — Виленская, Ковенская, Гродненская, Минская, Могилевская и Витебская. Но и досюда паны тоже добираются. «Хотя и не в таких масштабах». «А вот тут, пожалуйста, подробнее», — заявил Алексей Николаевич. «Фамилии в подменных заявках вам знакомы?» «Конечно. И все они белорусские шляхтичи. Как правило, потомки панцирных и путевых бояр формально крестьяне, а на самом деле полудворяне, которые подражают ясно-вельможным панам даже в мелочах». «Но это же плохо!» — начал кипятиться Лыков. — Идет скрытая полонизация наших западных губерний. И до Смоленской уже добрались. А вы потакаете. — С точки зрения банкира, мне и нужно им потакать, — ядовито парировал Беланович. — Я же обязан думать о прибыли, о возврате кредитов. А поляки лучше ведут хозяйство, чем наши. Если я вижу, что закладывать имение пришел белорус, но арендатором у него поляк, то выдаю суду охотнее. Так больше шансов, что она вернется. Увы, господа. Даже понимая, что здесь афера, что белорус — фиктивный владелец, а на самом деле хозяином является польский якобы ориентатор, я чувствую себя спокойнее. Ибо русские землевладельцы, а особенно из дворян, это такая публика. Дал им деньги, можешь с ними проститься. Неужто так плохо? Ужаснулся действительный статский советник. «Дело пахнет керосином, и уже давно», — убежденно продолжил банкир. «Учет задолженности русского землевладения впервые был произведен в 1856 году, сразу по окончании Крымской войны. Результаты оказались такими, что выдачу суд из кредитных учреждений прекратили. К примеру, здесь, в Смоленской губернии к тому времени, было заложено и перезаложено 70% всех имений. А после отмены крепостного права нужда в деньгах у помещиков только возросла. Например, чтобы нанимать для обработки земли крестьян, теперь свободных, выкупных платежей не хватало. В конце концов, суды стали выдавать снова, но в размере не более 50% от стоимости имения. Когда появились частные банки, примерно с 1871 года, они начали активно вливать кредиты в сельское хозяйство. Количество заложенных земель резко выросло, хотя казалось куда уж больше. Заемщиков спасали лишь высокие цены на хлеб и вывоз его за границу. В 88 году учредили Государственный дворянский земельный банк. Начался новый рост задолженности и переход земли в другие руки. Тут и появились в западном крае паны. Польское общество тогда, после двух неудавшихся в восстании и репрессии правительства, взяло курс на создание материальной силы нации, как они это назвали. Там много придумали терминов. Органический труд, работа у основ, появились угодовцы, то есть соглашатели и скрытая полонизация забранного края приняла организованные формы. Первой жертвой ее стали русские помещики. Земля уходила от них к панам? — И вы, как управляющий сразу в двух земельных банках, видите все это, понимаете и поощряете? — сердито спросил Кобека. — А куда прикажете деваться, ваше превосходительство? — Еще более сердито ответил Беланович. — Дать суду мужику? зная, что он ее пропьет. В обверенной вам губернии 2% земли казенные, а остальные поделены преимущественно между дворянскими и крестьянскими владениями. 20% у первых, 60% у вторых. Земли обладателей голубых кровей заложены-перезаложены, а деньги они тратят на поездки в Париж. Крестьянские хозяйства более живые, наша губернии лучше других в этом смысле. Мужики активно выделяются из общины на хутора и отруба. Уже тридцать одна тысяча укрепила надельную землю в личную собственность. А это четырнадцать процентов всех хозяйств. Ну, правду сказать, на дело небольшие. А владельческие хутора бывшие шляхты размерами побольше. Они-то и есть самые успешные. «Давайте подводить итог. Это уже двенадцатый час ночи», — предложил сыщик. «Заявки я вам вернул. Вы уж сами проведите по ним внутренние расследования, хорошо? Тем более фамилии вы сказали, все вам знакомы. Будете отменять результаты аукционов?» «По совести надо бы», — смутился финансист. «А по уму не стоит. Более подходящих и честных покупателей мы не найдем, их просто нет. Старых выгоним, а кто придет на их место?» — Полагаю, вы правы, — поддержал его губернатор. — Усильте контроль. Сделайте так, чтобы мошенничества стали впредь невозможны. — А ворошить прошлое какой смысл? Беланович встал и протянул сыщику руку. — Жду вас завтра у себя в Дворянском банке, к пяти часам по полудни. зараковский в это время будет далеко, банк уже закроется, все разойдутся, и мы с вами вдвоем Посмотрим бумаги оценщика. Согласны? Спасибо, Василий Арсеньевич.